В дружеском кругу, где не нужно стесняться, мистер Баккет нередко признает, что его ничем не корми, только дай ему выпить капельку хорошего старого остинского хереса. Вот и теперь он наполнил и осушил рюмку, причмокнув от наслаждения, но не успел он приступить к еде, как его осеняет какая-то новая мысль. Мистер Бакет. Бесшумно отворяет дверь и заглядывает в соседнюю комнату. В библиотеке никого нет. Огонь в камине чуть теплится. Голубем облетев комнату, взгляд мистера Баккета опускается на тот стол, куда обычно кладут полученные письма. Там лежит несколько писем на имя сэра Лестера. Мистер Баккет подходит к столу и рассматривает адреса. — Нет, — говорит он, — ни одного написанного тем почерком нету. Значит, так пишут только мне. Завтра можно открыть все сэру Лестеру Дедлуку Баронету. Затем он возвращается и с аппетитом обедает. А после того, как он успел немного подремать, его приглашают в гостиную. В последние дни сэр Лестер вызывал его к себе туда каждый вечер и спрашивал, — не может ли он сообщить что-нибудь новое? Изнемогающий кузен, чуть совсем не изнемогший на похоронах, и волю мне тоже сидят в гостиной. Мистер Бакет кланяется всем троим поочередно, но по-разному. «Сэру Лестеру поклон почтительный, волю мне поклон галантный» изнемогающему кузену поклон старого знакомого, небрежно дающий понять, что ты, мол, братец, известный повеса из золотой молодежи, ты меня знаешь, и я тебя знаю. Продемонстрировав этими тонкими оттенками свой такт, мистер Баккет потирает руки. — Нет ли у вас чего-нибудь нового, инспектор, — спрашивает сэр Лестер. — Вы бы не хотели побеседовать со мной наедине? — Побеседовать? — Нет, не сегодня, сэр Лестер Дедлок, баронет. — Не забудьте, — продолжает сэр Лестер, — что мое время целиком в вашем распоряжении, ибо я стремлюсь восстановить попранное величие закона. Мистер Бакет Кашлинов устремляет взор на волюмнею, на румянину и в жемчужном ожерелье, словно желая почтительно заметить, а ты еще очень не дурна собой. В твоем возрасте многие дамочки, право же, выглядят гораздо хуже. Очаровательная волю мне, возможно, подозревает о смягчающем влиянии своих прелестей и, перестав писать какие-то треугольные записки, мечтательно поправляет жемчужные ожерелья. Мистер Баккет мысленно подсчитывает, сколько может стоить это драгоценное украшение и решает, что волю мне сейчас, вероятно, сочиняет стихи. «Если я еще не просил вас, инспектор, — продолжает сэр Лестер, — не просил самым настоятельным образом проявить все ваше мастерство при расследовании этого зверского преступления, то я немедленно воспользуюсь случаем исправить оплошность, которую я, быть может, сделал. Не думайте о затратах». Я готов взять на себя все расходы. Только добейтесь цели. А тратить можете сколько угодно. Я без колебаний оплачу все ваши издержки». В ответ на эту щедрость мистер Баккет снова отвесил сэру Лестеру почтительный поклон. «Как и следовало ожидать», — добавляет сэр Лестер, «с горячностью возмущенного человека». Ко мне еще не вернулось душевное спокойствие, нарушенное в тот день, когда произошло это страшное событие. Да и вряд ли я когда-нибудь успокоюсь. Но сегодня, после того, как мне пришлось подвергнуться тяжкому испытанию, придать земле останки верного, усердного и приверженного мне человека, я негодую. Голос у сары Лестера дрожит. Его седые волосы топорщатся на голове, на глазах у него слезы. Лучшая часть его существа в смятении. «Я заявляю», — продолжал он, — «я торжественно заявляю, что пока преступника не найдут и не покарают по закону, я буду считать, что имя мое запятнано. Джентльмен, посвятивший мне значительную часть своей жизни», «Джентльмен, посвятивший мне последний день своей жизни, джентльмен, постоянно сидевший за моим столом и спавший под моим кровом, уходит из моего дома к себе, и спустя час после того, как он покинул мой дом, его убивают. Быть может, за ним шли по пятам от самого моего дома, следили, пока он был в моем доме, и даже наметили его жертвой именно потому, что он был связан с моим домом. Кто знает? А вдруг его связь с моим домом как раз и вызвала предположение, что он владеет более крупным состоянием и вообще более важное лицо, чем могло бы показаться по его скромному образу жизни? Если я с моими средствами, моим влиянием, моим общественным положением не смогу обнаружить и уличить виновников столь страшного злодеяния, я погрешу против уважения к памяти этого джентльмена и моей верности тому, кто был всегда верен мне. Пока он с глубоким волнением и искренностью произносит эту декларацию, оглядывая комнату с таким видом, словно обращается к большому обществу, мистер Бакет смотрит на него внимательно и серьезно и в этом взгляде, как не дерзко подобное предположение, быть может есть доля сострадания. «Сегодняшняя погребальная церемония, — продолжает сэр Лестер, — наглядно показала, каким уважением пользовался мой покойный друг. Он делает ударение на последнем слове. Ибо смерть уравнивает сильных мира сего и малых сих, каким уважением пользовался мой покойный друг среди цвета наших соотечественников. А мое присутствие на этой церемонии, как я уже говорил, растравила рану, нанесенную мне этим текчайшим и дерзновенным преступлением. Если бы его совершил даже мой родной брат, я бы его не пощадил. Вид у мистера Баккета очень серьезный. Волю мне говорит, что покойный был таким преданным, таким обаятельным человеком. «Надо думать, вам его очень недостает, мисс», произносит мистер Бакет успокоительным тоном. Можно было заранее предвидеть, что вам его будет недоставать. Мне это яснее ясного. В ответ волю мне дает понять мистеру Бакету, что ее чувствительная душа не оправится от этого удара до самой смерти, что нервы ее расстроены навсегда, и больше уж она не питает ни малейшей надежды на то, что когда-нибудь будет в силах улыбнуться. Тем временем она складывает треугольником письмо, адресованное грозному старому генералу, в Бат и рисующее меланхолическое состояние ее духа. — Потрясение для деликатной особы женского пола, — сочувственно говорит мистер Бакет. — Но со временем все это пройдет. — Волю мне. Больше всего на свете хочется знать, что происходит. Признают ли виновным, или как это там называется, этого ужасного солдата? Были ли у него сообщники, или как их там называют в суде? И она задает еще множество таких же простодушных вопросов. «Видите ли, мисс?» — отвечает мистер Баккет, убедительно покачав указательным пальцем. И так он галантен от природы, что чуть было не добавил «душечка моя». В настоящее время ответить на эти вопросы нелегко. Именно в настоящее время. Изволите видеть, сэр Лестер Дедлок баронет, вовлекая в разговор баронета, мистер Баккет отдает дань его знатности, «Этим делом я занимаюсь день и ночь. Если б не рюмка другая Херрису, мне, пожалуй, не удалось бы выдержать такое умственное напряжение». «Я мог бы ответить на ваши вопросы, мисс», — продолжал мистер Бакет, — «но мне это запрещает служебный долг. Сэр Лестер Дедлок, баронет, в самом скором времени будет осведомлен обо всем, что уже удалось выяснить. И я надеюсь», — мистер Бакет снова принимает серьезный вид, — «что он получит удовлетворение». Изнемогающий кузен надеется только, что кого-нибудь казнят в назидание прочим. Полагает, что в нынешние времена повесить человека трудней, чем достать человеку место хотя бы на десять тысяч в год. Не сомневается, что, впрочем, гораздо лучше повесить не того, кого надо, чем никого. «Видите ли, сэр, вы знаете жизнь, — говорит мистер Бакетт, одобрительно подмигивая и палец. — И можете подтвердить то, что я сказал этой леди? — Не к чему говорить вам, что, получив информацию, я взялся за работу. — Вы знаете такие вещи, а каких леди и понятия не имеют? Да этого от них и ждать нельзя. — Бог мой, особенно когда леди занимают столь высокое положение в обществе, как вы, мисс, — объясняет мистер Бакет даже покраснев от того, что опять чуть было не сказал «душечка». — Волю мне, — внушает сэр Лестер, — инспектор верен своему долгу и совершенно прав. Мистер Бакет бормочет. — Я рад, что удостоился вашего одобрения, сэр Лестер Дедлок, — В самом деле волю мне, — продолжает сэр Лестер, — Вы не подаете примеры достойного подражания, задавая инспектору подобные вопросы. Он сам наилучший судья во всем, что касается его ответственности. Он отвечает за свои действия. И нам, помогающим издавать законы, не подобает препятствовать и мешать тем, кто приводит их в исполнение. Или, сэр Лестер теперь говорит довольно суровым тоном, ибо Волюмния пыталась перебить его раньше, чем он успел закончить фразу, или тем, кто восстанавливает их поруганное величие. Волюмния смиренно объясняет, что ею движет непростое любопытство, вообще столь свойственно юным и ветреным представительницам ее пола, но что она положительно умирает от жалости и участия к милейшему человеку, утрату которого оплакивают все. — Прекрасно, волю мне, — говорит сэр Лестер. — В таком случае вам надлежит быть как можно более осмотрительной. Мистер Бакет пользуется паузой, чтобы снова заговорить. — Сэр Лестер Дедлок Баронет, с вашего позволения и между нами я не прочь сообщить этой леди, что считаю расследование дела почти законченным. — Это великолепное дело! — Великолепное! А то немногое, чего не хватает, чтобы его закончить, я надеюсь раздобыть через несколько часов. — Я от души рад слышать об этом, — отзывается сэр Лестер. — Это можно поставить вам в большую заслугу. — Сэр Лестер Дедлок-баронет, — продолжает, — мистер Баккет очень серьезным тоном. «Надеюсь, это будет поставлено мне в заслугу и одновременно принесет удовлетворение всем». «Видите ли, мисс?» объясняет мистер Баккет, устремляя серьезный взгляд на сэра Лестера. «Когда я говорю, что это великолепное дело, надо понимать великолепное с моей точки зрения. С точки зрения других лиц такие дела — всегда более или менее неприятны. Бывает, что мы узнаем о весьма странных происшествиях в семейных домах, мисс. Таких происшествиях, верьте мне, что вы бы сказали, да это просто чудеса в решете. Волю мне соглашается с ним, издав легкое взвизгивание невинного младенца. — Да, мисс. «И даже в благороднейших семействах, знатнейших семействах, высокопоставленных семействах», — говорит мистер Бакет, и снова искоса бросает на сары Лестера серьезный взгляд. «Я и раньше имел честь оказывать услуги высокопоставленным семействам, и вы представить себе не можете». Ну, Пойду дальше, скажу, что даже вы не можете себе представить, сэр, — обращается он к изнемогающему кузену. Какие порой случаются истории? Кузен, который от неизбывной скуки то и дело нахлобучивал себе на голову диванные подушки, зевает и произносит, — Весьма вероятно... Рассудив, что теперь как раз настало пора отпустить инспектора, сэр Лестер властно прекращает разговор словами «Очень хорошо, благодарю вас». А мгновением руки объявляет, что беседа кончена, и если высокопоставленные семейства предаются низким порокам, то пусть они сами и расхлебывают все последствия. «Не забудьте, инспектор», — снисходительно добавляет он, что я в вашем распоряжении во всякое время, когда вам будет угодно. Мистер Бакет все с тем же серьезным видом спрашивает, удобно ли будет сэру Лестеру принять его завтра утром, в случае, если, как и надо ожидать, дело подвинется вперед. Сэр Лестер отвечает «в любое время». Мистер Бакет, отвесив свои три поклона, направляется к выходу но вдруг вспоминает нечто, о чем совсем было позабыл. «Кстати, могу я спросить?» — осведомляется он в полголоса, из осторожности вернувшись на прежнее место. «Кто повесил на лестнице объявление о награде?» «Это я велел повесить его туда», — отвечает сэр Лестер. «Вы не сочтете меня дерзким?» «Сэр Лестер Дедлок, баронет, если я спрошу вас, зачем?» «Вовсе нет. Я выбрал это место как одно из самых заметных в доме. Мне кажется, что чем чаще объявление будет бросаться в глаза людям, тем лучше. Я хочу внушить всем в моем доме мысль о том, как тяжко это преступление, как твердо я решил покарать виновника» и как безнадежно любые попытки избежать возмездия. Впрочем, инспектор, вы знаете дело лучше меня, и если вы имеете какие-либо возражения...